«Моя опора и мой пастырь, и думается мне, что не иначе, как его соизволением, одолевал я врагов». Сказав это, Соломон Кейн удалился прочь, шагая широко и вместе с тем по мягко. А Джек Холлинстер, в конец сбитый с толку, остался недоуменно смотреть ему вслед. Глава вторая. Ночной посетитель. Джек Холлинстер встряхнул в себя тягостное сновидение и приподнялся в постели, оглядывая комнату. Луна еще не зашла, и лишь звездный свет озарял чью-то голову и широкие плечи, маячившие в окне на фоне неба. донеслось тихое предупреждение. Казалось, это зашипела змея.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 Он-то ожидал, что нападут на него. Мог ли он предполагать, что подлость сэра Джорджа зайдет столь далеко и подвигнуть его на похищение беспомощной девушки? «Да чтоб дьяволы утащили его черную душу!» — заскрипел он зубами, подхватывая одежду. «Ты хоть знаешь, где теперь мэри?» «В доме Ивонном, господин. Где же еще?» «А сам-то ты кто?» — запоздал и спросил Джек. «Да кому ж быть, сэр, как не бедному Сэму, что ходит за лошадками в конюшне при таверне? Увидел я, стало быть, как они стапали девочку. Ну и...» Холлент родился и полез в окно, держа в руке обнаженную шпагу. «Спасибо тебе, Сэм», — сказал он. «Если останусь жив, я этого не забуду». Сэм улыбнулся, показывая желтые руки. «А я с вами, сэр, так что погодите прощаться». «Сэр Джордж...» Он и мне, понимаете ли, чуток задолжал, и сым красноречиво повертел в руках злодейского вида дубинку. Тогда вперед, сказал Джек, нанесем визит этой свинье. Дом сэра Джорджа Банвея стоял милек в двух от деревни, в направлении, к противоположному тому, который Джек накануне избрал для прогулки.